Как всегда, от внезапного страха а я потеряла голос, сжалась на полу, стиснула на груди одеяло и в немом крики раскрыла рот. «Ушиблась!» Парень в наряде священника склонился над ней и рывком поставил на ноги, поплотнее заворачивая в покрывало. «Не бойся, это у тебя от транквилизатора приход еще держится. Скоро пройдет, мы не тронем». «А вот, вот подальник!» Роджер резко повернулся к Керра и ткнул пальцем в трясущуюся девчонку. Рановато оклемалась. Думал, дольше проваляется. Знаешь, с подарком ты угадал. Бля, ты хоть иногда думаешь, что говоришь и приком Нет, разумеется. Что правда, то правда. Что ложь, то ложь. А слова так вообще прах. Тем временем Айя, которую заботливо поддерживал священник, безумными глазами смотрела туда, где разговаривали двое. Доков убийца и парень в красном комбинезоне. Девушка разобрала слова про подарок и сразу попыталась рвануть прочь. Священник ее удержал. «Да стой ты!» «Тереза, осторожно!» сказала парню подошедшая леди в шляпке. «Рано в любой момент может открыться. Иди-ка ты!» «Вон к мужикам, а я девушку осмотрю». а есть испуганно скользнула глазами по сторонам и едва сдержала стон. Индианка, дамочка в шляпке, Алиса, девушка в наряде цыганки. Карнавал в сумасшедшем доме. И бежать некуда. Впрочем, тот, кого называли Терезой, безропотно подчинился и отошел к столу, где тотчас завладел стаканом и бутылкой. «Идем, милая», – мягко сказала леди, наклоняясь к Айе. «Я врач. Я тебя осмотрю». Алиса, потеряв кончик носа, изрекла. «Ее надо одеть. Безусловно. Но сначала необходимо проверить рану». И она, поддерживая Айю под локоть, повела ее прочь из зала. Остальные ряженые особы потянулись следом, захватив несколько банок с горящими фитильками. Девушка шла и незаметно косилась на свою спутницу. Горделивая осанка, породистое лицо, аккуратная прическа и платье старинного фасона смотрятся так органично. Кто она? Странная женщина привела гостью назад в маленькую комнатку со спальниками. «Приляг». Леди указала на спальник. «Меня зовут доктор Микаэла квин Доктор Майк, если тебе это интересно Пациентка послушно опустилась на лежанку Чувствуя себя одновременно посетительницей сумасшедшего дома И путешественницей во времени Доктор Куин, как в Какие ж тут сериалы, милая, реальность А она, к сожалению, тем <ACK> и плоха Штука в кино ее не отмотаешь Ты лежи, не нервничай Я хоть и женщина, но лечить умеем. Она ловко сняла перевязочный пакет, осмотрела рану и повернулась к девушке в цыганском наряде. Исмиральда привези мой саквояж, будь так добра». Цыганка, перебиравшая смуглыми пальцами ожерелье из монет, вздохнула и вышла. А молодая особа в наряде индианки, что с каменным лицом стояла рядом, сказала равнодушно. «Лучше всего травами лечить. Травами или грибами». «Траву сейчас мы вряд ли найдем». А вот регенерирующий спрей у нас есть. А я зажмурилась и подумала, что, наверное, все-таки спятила. Или под наркотиком. А может, правда? Тот священник говорил про транквилизаторы. Если и вкололи нечто подобное, могут ведь быть галлюцинации. Тем временем Эсмеральда вернулась и поставила рядом с Леди Куин старинный саквояж. Продолговатую сумку с большой ручкой и допотопной застежкой-хлястиком. Женщина-врач поблагодарила за услугу, сдержанную кивком, и подрузилась в недра переноски. «Хм! Микаэла, она напугана!» Мягко сказала Алиса, которая куда-то выходила, а теперь вернулась с ворохом одежды. «Меняй повязку и отстань девчонки! Пусть дух переведет!» Алиса бросила вещи на соседний спальник и уселась, вытянув ноги в полосатых чулках. Куин тем временем неторопливо и тщательно обработала рану спреем, подула, дождалась высыхания, приклеила новый стерильный пакет и поднялась. «Леди, прошу вас. Девушке нужен покой». Кивнула она молчаливым эсмеральде и индианке на выход. Доктор Майк пропустила молчаливых спутниц вперед, но перед тем, как выйти следом, повернулась к пациентке и одарила ее на прощание ободряющей улыбкой. Пышные юбки прошуршали по полу. «Пока Хонда мало говорит, — сказала спокойно Алиса. «Индейцы очень немногословные. Ей, видимо, тебя стало жалко, раз она про грибы и про травы. А Эсмеральда вообще не болтлива. Или поет и пляж или ругается». Девушка встала, подошла к Кае и поглядела с сочувствием. «Тебя мать Переза приволок». Нашел в старом доме и притащил. Он вечно всех жалеет, особенно девчонок. Я принесла кое-какую одежду, ну, примерь. Боишься? А я кивнула. Зря, чё бояться-то? Вылечили, одежду вон дали, да всё ж хорошо. А штаны-то почти в пору, хоть ты и дыл, да. Звать как? Айагеллан. Значит так, Айагеллан, бояться не стоит. Мы ну глупости делать тоже. Одни глупости, знаешь ли, влекут за собой другие. А нам ведь этого не надо. Не надо. Это ты была недавно там, за стеной. Я? А, ты, значит, давно проснулась? Нет. Кучти. Мы не самое плохое, что может произойти в жизни. Совсем не самое плохое. Даже скорее очень хорошее. Поняла? Ты умеешь быть благодарной? Не знаю. Я постараюсь. Алиса вызвала у нее противоречивые чувства. С одной стороны, доверие. С другой, опаску. Может быть, потому что то она вдруг казалась совершенно нормальной, то вдруг безнадежно сумасшедшей. Там сказали, что я подарок. Собеседница плехнулась обратно на спальник. Подарок? «Кому?» Девушка опустилась на соседнюю Лёшку и сказала, показывая глазами на дверной проём. «Ему». У Алисы во взгляде мелькнуло что-то похожее на гнев. «Ты вещи или шлюха?» «Нет». Тихо ответила она, боясь неосторожным словом или движением раздуть злость в ярость. «Значит, хочешь быть подарком?» «Тоже нет». «Ну так и не будь!» Легко заключила Алиса и брыгнулась на спину. Хоть раз видела Бармаглота? Нет. А я ответила с опаской, не пытаясь даже предугадать, какой может быть реакция. Алиса перекатилась на живот, подперла подбородок ладонями и уставилась на собеседницу. А Мюмзика? Тоже. Я тебе так скажу. Некоторые вещи лучше не видеть. Совсем. И не знать про них ничего. Потому что с некоторыми знаниями крайне непросто жить. Но бывают и другие знания. Неприятные тоже, однако знать их надо, понимаешь? Так вот, тебе надо знать одну неприятную вещь. Если ты сюда попала, тебе повезло. Но если ты нужна ему, тебе совсем не повезло. Однако с ним можно договориться, если включить мозги. Вряд ли это будет просто. Но выбора у тебя все равно ведь нет. «Такие дела. А чего ты его, кстати, так боишься? Неужто в увидеть успела? Для неженки из Белого Сектора – да, зрелище, наверное. Только запомни, в этом мире очень мало того, что именно такое, каким кажется на первый взгляд. Не знаю, зачем ты ему, но, уверяю, сюрпризов тебя ждет масса». «Спасибо». «Не за что. А, а неприятной-то вещь я не сказала. А неприятная вещь вот в чем. Не хочешь быть подарком – свободу свою выбивай сама, если сможешь, конечно. Потому как если не сможешь – это значит, что свобода тебе без надобности. Что ж это за свобода, если ее кто угодно может отобрать?» «Сколько тебе лет?» Собеседница села и посмотрела остановившимся взглядом в стену при этом лицо у нее вдруг стало У а и горлу поступил ком смесь жалости и тоски 1420 30 иногда даже и 100 время величина относительная она резко поднялась и не сказав больше ни слова вышла а я несколько секунд сидела в тишине глядя в опустевший дверной проем Потом поднялась и скользнула к окну. Осторожно открепила угол пленки, стараясь не порвать. Выглянула наружу. Первый этаж. Первый. Она уже собралась сорвать полиэтилен и влезть на подоконник, когда двери спокойно сказали. Не советую. Во-первых, ребята обидятся. У них не так много пленки. А во-вторых, под окном мины. А я обернулась. Напротив стоял давнишний знакомый. Девушка лишь сейчас разглядела его толком. Здоровый. Выше нее аж на пол головы. А ведь Ая в своей интернатской группе была не только самой тощей, но еще и самой высокой. Парни в подмышку дышали. Мужчина молчал. И девушка молчала тоже. Не знала, что ему сказать, только разглядывала, запоминая и отмечая незамеченное раньше. Острижен коротко. Тёмные волосы торчат ёжиком и растут так, как нечасто встретишь у мужчин. От середины лба углом расходятся вверх. На лице щетина. Сколько ему? 30, Сорок? Взгляд тяжёлый. И морщины вон есть. Неглубокие, правда, но весьма характерные. Такие обычно у тех, кто редко улыбается, но часто хмурится. Поняв, что Айя не собирается поддерживать беседу, мужчина вздохнул и сказал. «Роджер часто ляпает, не подумав. Ты хоть знаешь, что за тебя дают сто тысяч? Тебе крепко повезло попасть к тем, для кого эта сумма ничего не значит». Девушка не спешила отходить от окна. Вместо этого спросила. «А для тебя значит?» интересные деньги». Такие тратить-то противно Почему? А я незаметно покосилась на бочку печь Гадая Если вот этот вдруг бросится Получится ли выдернуть из трубу И его встретить? Слишком легкие И, собственно, не особо нужные То есть Я могу уйти И я тебе не нужна, верно? Можешь И куда пойдешь? И откуда ты вообще? А я все еще боялась отходить от печки. Да и тепло возле нее было. А, а тебе зачем это знать? Любопытно. Откуда берутся люди, способные оставить 5 шайб сияния? 5 шайб чего? Что ж, теперь мне интересно, где обитают люди, не знающие, что такое сияние. Девушка переступила с ноги на ногу. Так я пойду, Да. Кера медленно вытащил из-под куртки игольник, достал магазин и выщелкнул верхний патрон иглу. «Если бы я хотел взять эти 100 штук, ты бы уже лежала в параличе, а я бы договаривался с Роджером о машине. Иди, не уколись только». И бросил иглу Айе. Девушка испуганно вздрогнула, словно в нее запустили камнем и сказала. «Нет, ты иди первым, я пойду следом». Кера пожал плечами и развернулся. Стой! а я вдруг отмерла, и мысли понеслись в голове с такой скоростью, словно их подхватил ураганный ветер. Страх куда-то вдруг исчез. Видимо, потому что мужчина говорил спокойно, ровно и в конечном итоге действительно сделал так, как она просила. Просто развернулся. Правда, говорил он неясные вещи. А зачем иголку кинул, девушка вообще не поняла. Но сейчас все это казалось неважным по сравнению с услышанным. «Погоди, кто дает за меня сто тысяч? Что за ерунда?» Кера развернулся обратно. «Посредник, а кто стоит за ним, можно только гадать. Откуда ты, что не знаешь даже этого?» Девушка смотрела на него ошеломленно и повторенный вопрос не услышала. Вместо этого сказала. «Это ошибка. Я вообще умерла. Катрин Меоз сказала». И на стене памяти э, до пропускных пунктов то далеко, а браслета нет. Те его срезали. А если идти, то от площади Карлоса около сотни километров. Я звонила в интернат, но там сказали, что погибла и... Стало понятно, в ближайшие пять минут она будет говорить одними лишь обрывками фраз и междометий. Однако кира торопливо выслушал бредовый поток слов, даже глазом не моргнув. Так корпоратка. Из нижайших. Кому только взбрело в голову красть. Придешь в себя. Выходи. Продолжим разговор. А награду назначили не твои. Твои тебя списали. Когда про похищенного говорят, что он погиб, это значит, выкупа не будет. Когда он ушел, Ая еще несколько минут стояла посреди комнаты, растерянно собирая в горсть разбредшиеся мысли. Не твои. Что это значит? «А чьи?» «Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп!» «Стоп!», стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. «Ее украли из интерната, верно?» «И этот человек прав. Ее похитители не те, кто живет в чистой зоне». «В конце концов, своим не было никакого смысла ее воровать, так ведь?» «Так. Но даже если и чужим, зачем она сдалась?» «Что в ней ценного?» «Девушка опустилась обратно на спальник» и вцепилась руками в волосы. В голове зарождалась глухая боль. Она давила на глаза, отдавалась в виски, перекатывалась от олба к затылку. Что происходит? Кому она понадобилась? Сто тысяч? За неё Ошибка. Точно ошибка. Человек, который ее осматривал первым, ведь сказал, что не те образцы. То есть все перепутали. С кем? Какая теперь разница? Ищут не ее, ищут кого-то другого. А она? Ая. Пустышка. Доков-убийца еще этого не знает. Но даже он удивился. Не понял, что в ней такого ценного. А ничего. Совсем ничего, твою мать. Как теперь быть? Что делать? А я несколько минут смотрела перед собой. Потом поднялась, поправила одежду, проверила шнуровку ботинок, обшарила карманы. Они, конечно, были пусты. Зато вещи не воняли больше мужским потом и пришлись почти в пору. Хоть что-то хорошее Еще бы помыться И разобраться, собственно, в происходящем Одно было ясно Домой вот так просто не попасть Да и, скорее всего, вообще никак не попасть Браслета нет, денег нет Оружие забрали А блокпосты слишком далеко Ну, предположим, придет она на блокпост И что? И что? Кому она там нужна без подтверждения личности? Айя гелан официально мертва Если Катрин миос конечно, не наврала Что вряд ли Пришлось на миг закрыть руками лицо, попытаться хоть как-то унять панику. Пускай все это будет лишь сон. Просто сон. И похищение, и док, и умалишенный, и этот мужик. Все. После этого девушка сделала глубокий вдох и отправилась в зал, где отдыхали ряженые сумасшедшие, в компании кровавого маньяка. Если уж ее жизнь стала похожа на абсурд, ничего не поделаешь. Можно либо принять правила игры, и погрузиться в бред, либо оказаться слабым звеном и из игры «выбыть». «Выбыть» означало умереть. А жить хотелось. Очень хотелось. А есть так вообще хотелось еще сильнее, чем жить. Это она поняла, уловив запах еды. Пахло так вкусно, что хотелось облизывать языком воздух. Что может так пахнуть?